Когда Ларций отворил дверь и с грозным видом глянул на прокуратора, тот от страха едва не решился чувств. Зачем скребешься, старик? гневно спросил хозяин. Что тебе не спится? В глубине спальни была видна натянувшая до шеи покрывала Волусья. Она с любопытством прислушивалась к разговору. Прости, господин, спальник не отважился разбудить тебя. Сказал. «Сам буди, если спины не жалко». Ларси усмехнулся, справился с гневом, успокоил старика. «Это он преувеличивает. говорит толком, что случилось. Стоит ли дело того, чтобы прерывать мой сон?» Не показалось стоит, господин. Верю, ты не прикажешь подвергнуть меня, старика, позорному бичеванию. Хватит, выкладывай». Привратник сообщил, что к нам постучался Лупа. — Кто? — изумился хозяин. — Этот дакский строптивец, господин. Он потребовал разбудить тебя. Сказал, что хочет поговорить с тобой. Это очень важно. Валуся завернулась в покрывало, соскочила с постели, подбежала к двери. — Неужели Лупа? — воскликнула она. — Ой, как интересно! — Она захлопала в ладошки, обнажилась большая белая грудь. Ларций с укором глянул в ее сторону. «Иди спать», — приказал Ларций. «Я хочу присутствовать при разговоре», — потребовала жена. «Еще чего?» — возмутился Ларций. «Ни в коем случае». Он задумался, после короткой паузы переспросил. «Лупа, говоришь? Что ему надо?» Он не сказал. «Пояснил только, что дело срочное». Отлагательства не терпит?» «Хорошо. Проводи его в таблинии». В первый момент вид несчастного мальчишки ужаснул Ларца, однако префект сохранил спокойствие. Не хватало, чтобы мальчишка посчитал его испуг укором самому себе. «Что сделано?» «Сделано!» Некоторое время Ларц и Лупа разглядывали друг друга. Мальчишка, хотя нежданного гостя теперь трудно было назвать мальчишкой, был одет в плащ пенулу. Спустя несколько минут Лупа чуть сдвинул капюшон назад, обнажил лицо. Накидка в какой-то мере скрывала искореженное лицо, по крайней мере не было заметно отсутствия левого уха. Теперь же уродство обнажилось целиком. Лицо молодого человека... представляла собой жуткую, пугающую маску. Ниже глаз, на месте носа, чернели две обширные дыры. На лбу впечатляюще выделялось клеймо. Разве что глаза его, большие, похожие на зрелые сливы, были по-прежнему выразительны. Теперь в них появилась некая пронзительная, печальная взрослость. Первым нарушил молчание хозяин. «Что ты хотел сообщить, Лупа?» меня послали предупредить что в городе появился сцадата ларци невольно вздрогнул кто послал парфирий и павлин с какой стати парфирию павлину сообщать о появлении своего сообщника они до смерти боятся его Ларций. они напуганы обращение по имени покоробило лонга однако известие о возвращении соцердаты напрочь придавило неуместное «Кичливое раздражение. Тем более, что теперь Лупа вольно отпущенник. Пусть его. Расскажи все с самого начала. С какого именно начала?» — улыбнулся Лупа. Улыбка неожиданно осветила его лицо, оно заметно подобрело. Ларцы внезапно поймал себя на мысли, что ему хватило короткого разговора, мимолетного общения с прежним своим рабом. чтобы вполне привыкнуть к его уродству. Очень помогла улыбка. Она украсила лупу, сделав лицо приятным, разве что немного смешным. Ларций почему-то вмиг уверился, что парень пришел с добрыми намерениями. «Тебе выбирать, лупа», — кивнул Ларци. Затем, как бы подтверждая, что готов разговаривать со своим бывшим рабом на равных, добавил «можешь сесть». Они сели. В этот момент за спиной Ларция послышался женский голос. — Начни сначала. Ларце обернулся. В проходе, соединявшем кабинет с внутренним двориком, стояла Валусия. Слабый свет свечи осветило ее лицо, укутанное в покрывало тело. Покрывало она придерживала на груди обеими руками. Плечи были чуть оголены. Валуся была прекрасна. как может быть прекрасна, красивая, здоровая женщина, только что с наслаждением отведавшая мужской ласки и ждущая ребенка. Беременность была заметна даже под свободно свисающей тканью. Женщина подошла ближе, долго разглядывала лупу, слезы покатились по щекам, однако она быстро справилась со слезами и торопливо заговорила. «Прости, я не доглядела». «Что ты, госпожа?» — заволновался юноша. Он, вдруг заговорил быстро, затеребил руками. «На все воля богов. К тому же я теперь богат». Регул расщедрился. Это, конечно, не возместит гладкость лица. Но все же какое-то утешение. Регул ни минуты не может обойтись без меня. Он — редкая тварь. Неожиданно успокоившись, с мудрой улыбкой добавил «лупа». «Трус». «Зануда и жадина!» «Давай к делу, глупо!» — прервал Виларций. «Лечили меня долго», — начал гость. «Калечили час, а лечили месяц. Было больно. Но утешением для меня были воспоминания о госпоже», — он кивком указал на Валусю. «Ради этих воспоминаний я согласился. Когда на меня посыпались милости патрона», — он отписал мне очень щедрый легат, — Я не сразу привык, что меня одевают, за мной ухаживают. Теперь Регл не отпускает меня ни на шаг, требует, чтобы я рассказывал ему обо всем, что он не видит вокруг. Сначала Порфирий и Павлин страшно завидовали мне. Полагаю, они изговорились убить меня. Однако я лучил момент и доходчиво объяснил. Нам надо держаться вместе, иначе не выжить, Знал бы ты, Ларций, сколько желающих получить наследство Регула или хотя бы богатый подарок повалило в наш дом. Это было настоящее нашествие. Сначала до хозяина допускали всех подряд. Гости тащили все, что попадало под руку. И это продолжалось до тех пор, пока я не ограничил поток посетителей. Кое-кто сумел пожаловаться на меня, однако я пригласил Регулу, гневом императора, если он и дальше будет позволять всяким проходимцам хозяйничать в его доме. «У тебя есть верные слуги», — заявил я. Парфирий, Павлин и я, несчастный, богами отданный тебе в услужение. Гони этих так называемых гостей, их толпы, они шарят по всем углам. Благородные попрошайки ведут себя в твоем доме как хозяева». «Знаешь, что они говорят?» Зачем тебе сто двадцать миллионов, если ты и один ас различить не можешь? Хочешь разориться? Дождаться, когда тебя как нищего, вычеркнут из списков сенаторов? Они покушаются на твои статуи. Ларций, госпожа, он не поверил. Он полагал, что его статуи это святилище под открытым небом, по парку следует ходить исключительно на цыпочках, Пришлось спустить его с небес на землю. Я вывел его в парк и дал ощупать пустой пьедестал, где ранее находилась статуя, изображавшая его произносящим речь в Сенате. Он, бедняга, едва в обморок не упал. Опустился на землю и зарыдал. Я отвел его в дом, а сам продолжал убеждать, «Тебе необходимы верные люди. Мы скрасим твои дни, окружим заботой». Ты ни в чем не будешь нуждаться. Только распорядись, чтобы мы имели возможность допускать до тебя тех, кто искренне сочувствует, кто желает добра. Парфирий и Павлин сначала перепугались, молчали, будто воды в рот набрали. Потом горячо поддержали меня. Они оказались милыми и многознающими людьми. Правда, мимо кармана ближнего Никто из них лапу не пронесет, так и запустит по локоть. Но Юпитером судья. Я благодарен им за то, что они разъяснили мне, что уродство время ничего не значит. Безобразие — это фу пустое мнение, дешевка. Сказать по правде, я уже успел убедиться, что так оно и есть. И если умело пользоваться уродством, оно дает известные преимущество его обладателю. К нему начинают испытывать жгучий интерес. Согласись, госпожа, Рим — странный город, не так ли? Раньше я был глуп, наивен, отказывался верить очевидному. Собирался устроить покушение на императора. Отомстить за пороганную родину. Хвала Эросу, он наставил меня на путь истинный. Спросите, кто этот он? Это не важно. «Так вот, павлин, взявший меня под свое покровительство и воспылавший ко мне отцовскими чувствами, по крайней мере он так говорит, как-то спросил меня, чего более всего я желаю?» Присутствовавший Парфирий укорил приятеля, посмеялся над его скудоумием. Дилда до сих пор смотрит на меня, как на приблудного пса, выхватившего у него из-под носа вкусную косточку, Однако ему хватает соображалки, чтобы не давать воли зависти. Разговаривает со мной назидательно, ведет себя как ритор. Он обратился к павлину. Чего может желать молодой здоровый парень? Конечно, потискать девку. Я и вправду очень желал этого, но страх, что мое лицо оттолкнет кого угодно, кроме разве что самых продажных и безобразных шлюх, Убивал всякое желание. Когда я признался, они долго смеялись надо мной. Потом посоветовали выманить у патрона деньги и посетить веселое заведение. Они объяснили, что время Риме полным полно красавиц, которых ничуть не испугает моя физиономия. Они только и жаждут наградить меня любовью, их интересует, что у меня в кошельке, а не на роже». Их можно найти где угодно — в порту, в окружающих лесах, даже на кладбище, эти самые дешевые. Кто бы мог подумать, что столица мира буквально забита цветочницами, предлагающими цветы и себя, булочницами, торгующими хлебом и женской сладостью, и то, и то в разнос, латошницами, флейтистками, циркачками. Мои новые наставники предложили проводить меня туда где со мной будут обращаться к их списанным красавцем, где всякое мое желание будет исполняться незамедлительно и если мне например по сердцу гимны воспевающие мою несравненную красоту найдется толпа желающих исполнить гимн там я смогу выбрать любую красавицу и поступить с ней так как мне заблагорассудится я не поверил И они отвели меня в лупанарий. Он усмехнулся, потом добавил. Забавно звучит. Лупа отправился в лупанарий. Да, согласился Ларций, звучит забавно. Волуся засмеялась, заплакала. Сетрое почувствовали себя свободней, раскованней. Между тем, лупа, продолжил. Там не приглянулось. молоденькая девица. Я всегда был робок с девицами, даже на родине, разве что на весеннем празднике или на празднике урожая. Однако павлин сразу заметил мой интерес. Он тут же поговорил с красоткой, и вредика убедительно доказала, что в таком деле, как любовь, уродство не помеха. Поверьте, она говорила искренне, и я растаял. Она объяснила — «Стоит показать любому римскому гражданину золотой аурелий, и он миг забудет, что у меня отсутствует нос, нет уха, и я клеймлен паскудной надписью. Кстати, надпись я скоро выведу. Парфири нашел мне умелого врача, который обещал особым образом наложить швы на лоб, а после заживления наклеит поверх швов особого рода пластырь, который скроет клеймо. «Да», — подтвердил Ларций, — «в Риме есть такие искусники. Жалко, ухо и нос они тебя пришить не смогут». «Насмешничаешь, префект, а того не ведаешь, что не ради тебя, а только ради госпожи». Он кивком указал на волосю, «я решился прийти к тебе». «Впрочем, зачем врать?» А госпоже я подумал в последнюю очередь. Прежде всего я, Парфирий Павлин, заботимся о себе». «Живем мы безбедно, Регул мне ни в чем не отказывает, я пою его особыми настоями из трав, они придают силы слепцу, не радостно делиться с компаньонами. Всех приблудных просителей мы отвадили с помощью бегающих по парку молосских псов. Если к нам наведается благородный, ему вежливо сообщат, что хозяин отдыхает и просил себя не беспокоить». У меня обнаружился редкий дар. Я могу подделать любой голос. Не отличишь. Все шло хорошо до той ночи, пока к не попытался проникнуть странный незнакомец. Его едва не загрызли собаки. Однако тот проявил необычайную прыть и зарезал двух псов. Долговязый парфирий со слугами побежал разбираться с наглецом, а когда вернулся... Лица на нем не было. Он тут же бросился будить павлина, и, когда тот проснулся, вполне трагическим голосом сообщил, что этот незнакомец никто иной, как соцердата. Я поинтересовался, кто такой соцердата. Они не удостоили меня ответом, принялись голосить, жаловаться, что их спокойствие и с этой жизни пришел конец. Я заставил их рассказать, Что за беда посетила наш дом? Они взахлеб, трясясь от ужаса, поведали мне, кто такой соцердата и что случится, если разбойник сумеет добраться до хозяина. Они рассказали об убитом красе, о том, какая судьба ждала госпожу Валусию, когда Регул нанял соцердату разделаться с ней. Тогда верховодил Регул. Теперь Регулу с ним не совладать. Разбойник быстро лишит его воли. Зацердаться ни перед чем не остановится, чтобы захватить сто миллионов, которые есть у господина. Наша песенка спета. Они готовы были голосить до утра, пока я не вынудил их взять себя в руки и подумать, как нам спастись от этого разбойника. Первым сообразил павлин. Не зря он все это время дергал свою бородавку. карнели Лонг», — заявил он, — «единственный, кто в силах справиться с Сацердатой. Только префект гвардейской конницы, лицо близкое к императору, может защитить их от этого бандита. Они начали упрашивать меня забыть все, что со мной случилось, и как можно быстрее предупредить тебя, что в городе появился Сацердата. Знаешь, мне нелегко удалось согласие, но я вспомнил, что ты сохранил мне жизнь». Я вспомнила госпожа Валуси. Она отнеслась ко мне по-доброму. Я задумался, зачем ей страдать? Вот почему я здесь. А где втерн? Это правда, что его жестоко избили и отправили в Тарквинии? Правда, Лупа, подтвердила Валусия. Но он скоро вернется. не так ли, Ларси? Ларси ответил не сразу. После долгой паузы кивнул. Оставшись один, простившись с лупой, проводив жену в спальню, Ларс вернулся в атриум и с ненавистью пнул ближайшую, стоившую ему денег колонну из користийского мрамора. В тот момент ничего кроме ненависти и разочарования он не испытывал. Божья кара вновь настигла его. Но за что мировая пневма вкупе со вселенским логосом преследуют его, всего лишь за то, что на мгновение поддался душевной немощи, тщеславию он еще раз пнул колонну. Перспективы были безрадостны. Мир до того момента заставленный всякими приятными декорациями, марширующими легионами, награждением победителя при медвежьем урочище, овацией в Сенате, торжественным разводом караулов во дворце, во время которого Ему уступали дорогу все высшие чины государства. Пресмыкательством низших и уважением высших вновь обнажил истинную звериную сущность. Предупредил бы кто в дни Домициана, что эти тяготы и заботы только цветочки, настоящее испытания всегда впереди, беда всегда подкрадывается из-под тяжка, неслышно, незримо. Ларцу хватило смелости признать, что привычный уклад жизни, наполненный семейным счастьем, добросовестной, хотя и не чуждой всяким интригам, службой, милостью императора, стычками с Элием Адрианом, с появлением соцердаты, рухнул сразу и напрочь. Он остался у разбитого корыта. Сомнений не было, разбойник рано или поздно посчитается с ним, Одним своим существованием Корнели Лонг представлял для негодяя смертельную угрозу. Через месяц в поход. Оставить волосю долгожданного ребенка, родителей на произвол судьбы? Судьба коралла жестоко, била точно, под ложечку. Может обратиться к лекорме, пусть его людишки поищут государственного преступника. Пустое, ему, как никому другому... Было известно, как малорвения проявляют официальные чины, которым по просьбе частного лица прикажут отыскать разбойника. С них не спросишь, их не подгонишь, никакие взятки не помогут. Соцердата должно быть в силе, если рискнул появиться в Риме, к тому же прятаться он умеет. Выбора не было, сковала полная безысходность. Драгоценной колония досталось еще раз. Боль в ноге отрезвила. Ответ был прост и просматривался еще в ту минуту, когда он, вот до распоряжения, подвергнуть срабте раба бичеванию, зато и наказание, что, зная о неразумности тщеславия, поддался пороку с надеждой, а вось пронесет. Все, хватит, он осознал. В следующее мгновение разум подобрел, надоумил, кто, кроме Афтерма, может помочь ему. Фригиец знает преступника в лицо, ему известно, как организовать охрану дома. Выходит, придется поклониться рабу? Выбора не было. Разве спокойствие Валусии, будущий ребенок, старость родителей — это объекты торга? Конечно, необъяснимая милость в отношении строптео поставит крест на его карьере. И что? Не он первый, не он последний. К тому же он уже вдостально махался мечом. Ларци прошелся по внутреннему дворику, миновал таблиний, оттуда направился в Перестиль. Здесь учуял аромат жареной рыбы. Вероятно, осталось вечера, или кухарка Гармерида приготовила рыбу на завтрак. не удержался. Заглянул на кухню, нашел рыбу, принялся есть. Рыбину держал двумя пальцами, невольно отметил ее величину и мясистость. Видно, тоже метило в преторы, а то и в рыбьи консулы, а вот оказалось на сковородке. Итог понятный. Не всем же щеголять преторским или консульским достоинством, кому-то и сетей не миновать, и в префектах всю жизнь ходить, Обиды не ощущал, только безмерное, веселящее, как неразбавленное вино, недоумение. Почему жизнь такая непутевая? Сколько ни ворочайся, все равно рано или поздно она тебя умнет. Завтра придется написать письмо в Тарквинии, чтобы в Термо немедленно отослали в Рим. Он отложил объеденный спиной хребет, усмехнулся. «Так не пойдет, так дела не делают». Придется самому поехать, побеседовать, заодно посмотреть, что там на заводе. Вот какая мысль придала уверенность в принятом решении. Не такой шефтерм невозмутимый философ, если сумел пробиться к императору. Тут еще оказывается хитрюга. Такому можно доверить жену и будущего ребенка. Вытер руки, поспешил в спальню, повернул к себе волосю. Та с соня взмолилась, «Не буди». Куда там? Навалился. Любил долго, до приятной истомы. Потом лежал, разглядывал потолок, на котором цветущая соблазнительная флора с венком в руках водила хоровод. Всю дорогу до Торквиньев Ларце преследовал один и тот же сон. Он томится на берегу, а неподалеку, по морю, по бирюзовой глади, ступает человек». Удаляется. Время от времени неизвестно оборачивался, звал за собой. Каждый раз Ларциробеет вступить ступить в воду, стоит столбом, не в силах стронуться с места. Так и торчал на берегу, пока незнакомец не скрывался из вида. Тогда сердце едва не разрывалось на кусочки. Он так и сказал Эфтерму. «Сердце на кусочки разрывается». когда вспомню, что скоро мне придется оставить валусию Как полагаешь, Эфтерм, к чему этот сон? Кто зовет меня? Согласишь ли ты защитить мою жену и будущего сына, если я верну тебя в Рим? Соглашусь, господин, — ответил раб. Будь спокоен, сражайся доблестно. Я не держу камня за пазухой, что было прошло. Теперь надо жить, трудиться, рожать детей — Заботиться о спасении, а кто зовет не скажу сам еще не знаю. Позаботься фтерн попросил хозяин ты уж постарайся.